Франваль приказывает не щадить лошадей. Он настигает злополучных беглецов, его люди с пистолетами в руках останавливают карету Вальмона, и взбешенный Франваль, узнав своего противника, тут же в упор стреляет в него, подхватывает умирающую от страха и жени, садится вместе с ней в свою карету, и в 10 часов утра он уже в Париже. Мало заботясь о случившемся, Франваль обеспокоен лишь состоянием Эжени. Не пожелал ли коварный Вальмон воспользоваться обстоятельствами? Осталась ли ему верной Эжени? Не изменила ли она своим преступным узам? Мадемуазель де Франваль успокаивает отца. Вальмон лишь выдал свои планы но надеясь в ближайшее же время вступить с ней в брак, остерегся осквернять алтарь, куда в чистоте хотел принести свои обеты. Клятвы Эжени убеждают Франваля. Но жена его, знала ли она об этих замыслах, содействовала ли им? Эжени, узнавшая обо всем от самого Вальмона, осыпая мать самыми страшными проклятиями, подтверждает, что похищение задумано именно госпожой де Франваль, и что роковое свидание, во время которого по замыслу Франвалья Вальмон должен был оказать ему обещанную услугу, стало тем часом, когда тот его столь бесстыдно предал. «О, в бешенстве прорычал Франваль, почему у него не тысячи жизней? Я бы в муках заставил его отдавать одну за другой, а моя жена...» Когда я попытался провести ее, она первая ввела меня вокруг пальца. «Существо, столь кроткое с виду, ангел добродетели! О, низкая предательница! Ты дорого заплатишь за свое преступление! Месть моя требует крови, и я сам, если понадобится, по капле высосу ее из твоего подлого сердца!» — Успокойся, жени в ярости, — продолжал Франваль. — Успокойся, тебе необходим покой, отдохни немного, я сам буду тебя охранять. Тем временем госпожа де Форне, имевшая на подставах своих шпионов, получает сообщение о происшествии в дороге. знаю что внучка ее возвращена отцу, а Вальмон убит, она стремительно мчится в Париж, немедленно призывает своих советчиков. Ей доказывают, что убийство Вальмона предает Франвале в ее руки, что высокое положение его столь ее смущавшая тому не помеха, и скоро она получит возможность распоряжаться и дочерью, и жени. Но ей советуют предупредить скандал, и дабы избежать позора судебного разбирательства, и спросить приказ, на основании которого зятя ее можно было бы немедленно заточить в темницу. Франваль, мгновенно извещенный о полученных советах, и зная, какие шаги за ними последуют, а также, что дело его получило огласку, и родственники только и ждут его осуждения, мчится в Версаль, просит аудиенцию министра, во всем ему сознается... Но в ответ получает лишь совет поскорее уехать и скрыться в одном из своих альзасских владений на границе с Швейцарией. Не раздумывая, Франваль возвращается домой, но желая утолить месть свою и покарать предательство жены, оставаясь при этом обладателем дорогих для госпожи де Форней существ, дабы та благоразумно не осмелилась выступить против него, он по совету министра решает уехать в вальмор дальнее свое поместье уехать однако поверите ли непременно в сопровождении жены и дочери но согласится ли госпожа де франваль чувствуя себя невольной виновницей случившегося могла ли она надеяться остаться безнаказанной Осмелится ли она теперь безоглядно довериться оскорбленному супругу? Вот что волновало Франваля. Чтобы понять, какого поведения следует придерживаться, он входит в комнату жены, уже обо всем уведомленной.